Придворная дама из третьей машины не пострадала. Подбежав, она сразу расстегнула кнопки на воротнике платья хоток и увидела шрам вслед от взрыва капсюля бомбы. — Вам повезло, — сказала Ланьюс. А вот бедняжка граф Мерицей уже без сознания, из головы его фонтан крови. Франц Фердинанд обратился к патиороку. — Генерал, в хороший городок вы меня завезли. Не знаю, чем отблагодарить вас, ведь если меня разорвут на сто кусков, убийца получит удобную камеру в тюрьме, а его белградские друзья помогут ему бежать, и тем все кончится. Третий автомобиль был разворочен взрывом. Бомба вырвала под его колесами громадную яму. Патерок доложил. Не волнуйтесь, преступник уже в наших руках, но бомбометатель не сдавался». Он ловко выкручивался из рук полиции и добровольных ее усердников из числа хорватов. Еще рывок, и вот он перемахнул через пропет набережной Апель, кинулся солдатикам в холодные воды милечки. — Держите его! Уплывет! — завопил патиорок. Все боялись. Из парикмахерской вдруг выскочил сырюльник с расческой, заложенной за ухо и защелкан ножницами. — Во имя закона расступитесь! «Я умею плавать!» Вслед за парикмахером сиганули в реку и стражи порядка. настигнутый под мостом преступник отбивался даже в воде, но все-таки был схвачен и вытащен на мостовую. Здесь его сразу начали зверски избивать, били и спрашивали имя. «Неделька Габриэномич!» — сказал он весь в крови. Из кармана его пиджака вытащили мокрую газету и развернули ее. Это была газета сербских радикалов «Народ». — Ах ты еще и серп! — его снова стали бить. — Да, серп! — кричал Неделько, — и горжусь этим. Настойчиво продираясь через сумятицу голдящей толпы, чтобы поскорее укрыться в гостинице Гриша Евтановича, я вдруг увидел Гаврилу Принципа, дежурившего у латинского моста. — А где грабич? — шепнул я. — Неделько взяли! — «Сейчас я пойду и застрелю его. Чем он виноват?» «Ничем, но он может не выдержать пыток. В полиции всех выдаст. Лучше сразу конец ему. Затем я пущу себе пулю в лоб, чтобы никаких свидетелей не осталось. «Где грабишь?» — повторил я вопрос. «А черт его знает, в этой толпе не разберешь». «Я вернулся в отель, уверенный, что все кончилось». «Нет, не все».